Лана Мориган. Попаданка для проклятого герцога или я ваш семейный доктор? Глава первая. Не пренебрегайте правилами безопасности. Дальше не подъехать. Остановившись около таблички, запрещающей выходить на лед, Дмитрий обернулся к нам. Все. «Ой, хоть дальний выключи», — покачал головой Валентин Петрович, надевая шапку и застегивая спецовку до самого подбородка. «Ну и смена сегодня». В этом я была с ним согласна. Я и так не очень любила ночные дежурства, наслушавшись за время обучения, рассказов о том, как скорую помощь вызывают не для оказания этой самой помощи, а с целью банально ограбить. На сегодня у нас что не вызов, так в какую-то глушь. То в гаражный кооператив, где мужчина угорел, пока чинил машину. То на заброшенную стройку, где подростки допрыгались. В прямом смысле этого слова. Теперь вот на озеро. Парочка на ночную рыбалку приехала. Мужчина под лед провалился. Хорошо, что хоть выбраться сумел. Правда, как сообщила его пассия, потерял сознание и в чувство его привести она не может. «Ящик не забудь», — напомнил мне Валентин Петрович, бодро выпрыгивая из машины в снег и едва слышно ругая погоду. Декабрь в этом году выдался на удивление морозным и свежим. Но в отличие от Петровича, меня зима радовала, город украшали праздничными гирляндами, люди покупали подарки. Все словно стали чуть лучше в ожидании праздника. Хм. Возможно, виноват возраст Валентина Петровича. Он ждет, не дождется, когда выйдет на пенсию. А я только окончила ординатуру и приступила к настоящей работе. В должности дипломированного врача. Хм, почти. На него еще нужно будет аттестацию сдать. Пока я просто фельдшер. Дубова. Карина! Он окликнул меня, успев дойти до берега, и ожидавшего нас там больного. Ну, где ты там бродишь? Носилки тоже тащи. Одеяла спасательные. И мужика крепкого найди. Сами не дотащим. Поняла, отозвалась я, замерев с ящиком в проеме открытой двери. Допустим, одеяло, ящик с лекарствами и носилки я дотащу. А где взять мужика? «Среди ночи на берегу озера. Тут и днем сейчас никого не встретишь. Не сезон. А вы...» «Таскать никого не обязаны, не собираюсь». «Не дал мне даже договорить водитель». «Я по закону вообще не имею права глушить машину и покидать ее. Хм. «По закону». Хмыкнула я, стараясь как можно удобнее перехватить ношу. «А по совести...» Ответа дожидаться не стало, спрыгивая, едва не завалившись на бок под весом ящика. За месяц, что я работаю, трижды выпадало так, что водителем у нас был Дмитрий. Из первого стало понятно, что этого горбатого даже могила не исправит. Он лучше ноги себе откусит, чем выйдет и поможет. По закону. Разве это имеет значение, когда счет идет на минуты? когда промедление может стоить кому-то жизни. Ай, честно, я пыталась достучаться до совести Дмитрия, но не вышло. Валентин Петрович вообще смотрел на все сквозь призму вселенского безразличия. И не только на отказ в помощи от водителя. Он и к пациентам относился как-то отстраненно, без сочувствия, механически. «Это ты сейчас полна энтузиазма». Отчитывал он меня как-то, когда я пообещала одной старушке зайти к ней после смены и проведать. Со временем поймешь, что глупо растрачивать себя на людей, которых ты видишь в первый и последний раз. Многие врачи со временем действительно черствеют. Но я верила, что не стану такой, что не растеряю сострадания. На это у меня... Было время. «Да помогите ему!» — визжала девица в ярко-розовом пуховике. «Он же без сознания!» «Девушка, не мешайте, отойдите!» — попросила я, сгружая одеяло и ящик с носилками. «Как я могу мешать, если вы ничего не делаете?» — верещала она. «Тащите электрошокер!» «Дефибриллятор?» — уточнила я. «Предлагайте!» «Карина, найди кого-нибудь!» — скомандовал Валентин Петрович, обрывая перепалку и придвигая ящик с медикаментами. «В машину его и в больничку. Я уже запрос сделал. Вторая городская примет. Нужно его только из сопора вывести». «Ступора?» — гневно переспросила девушка, продолжая наматывать к руки вокруг своего парня и Валентина Петровича. «А вы точно врачи? Какой ступор?» Андрюша чуть не утонул. Сопор, а не ступор. Это когда. Карина, гаркнул на меня врач. Ты еще здесь? Найди кого-нибудь. Уже ушла. Я кивнула, осматриваясь. Нет, когда вызов в квартиру и требуется госпитализация, все просто. Идешь, звонишь соседям, кто-нибудь да откроет. Крепкий мужчинка найдется. В крайнем случае можно всегда выбежать на улицу и попросить помощи прохожего. Редко отказывают. Форма на психику давит, не иначе. А здесь-то мне где искать? До домов далеко. С той стороны, откуда мы приехали, вообще лес. Устроив пробежку вдоль берега, я забрела достаточно далеко. И удача наконец-то оказалась на моей стороне. Метрах в пятнадцать от меня на льду стоял мужчина, ну или очень рослая женщина. А фиг с ней, мне сейчас подойдет и бодибилдерша. Простите! крикнула я опасливо ступая на лед. Извините, я фельдшер скорой помощи. Не поможете нам человека до машины донести? Фигура дернулась, но вот не задача, в противоположную от меня сторону. Да ты издеваешься, прошептала я и поспешила догнать. Да стой же ты! У тебя совесть есть? Там человеку плохо! Я перешла на полноценный бег, но все никак не могла догнать мужчину. С полом я определилась, оценив ширину плеч и рост. Выход на лед запрещен, запыхавшись, крикнула я. Или ты хочешь как? Ха! Договорить не вышло. Оглушительный треск, и я ушла с головой под воду. Ко дну тянула мгновенно оттяжелевшая одежда. Нужно было выбираться. Холод обжигал кожу, лишая возможности двигаться. От отчаяния я попыталась позвать на помощь, но добилась лишь того, что истратила воздух. Лёгкие горели от желания сделать вдох. Мысли путались. Последнее, что отпечаталось в памяти — сильные руки — Что дернули меня вверх?